Глава сорок восьмая. Личное дело. Закончив читать, Надя Брусакова подняла голову. Ее серые с зелеными пятнышками глаза сузились, словно она смотрела куда-то в даль. Что? спросил ее Гринков. Что-то не так? Все так. Надя взяла сумку и сложила туда документы. Просто не думала, что это так просто. Я с самого начала предупреждал. Ваш вопрос дело трех дней. Так и вышло. Она поднялась с кресла. Спасибо. Я ничего вам не должна. Горинков покачал головой. Сверх того, что уже заплатили, нет. Тогда спасибо. Надя пошла к выходу. Удачи вам. Она обернулась. Наверное, я должна чувствовать себя виноватой. С точки зрения закона вас упрекнуть не в чем. Остальное ваше личное дело. Да, сказала Надя. Вы совершенно правы. Это мое личное дело. Сергей б а р с у к о в с утра отсутствовал в офисе. По этой причине в работе сотрудников б а р с у к спецодежды ощущалась некоторая расслабленность. и в ш и с ь к о б е д ы Сергей прошел в кабинет жены и оставался там до тех пор, пока она не пришла. Увидев мужа, Надя занервничала. Казалось, она не знала, куда деть сумочку, которую держала в руках. Наконец поставила ее на угол стола. Сергей скользнул взглядом по бумажным листам, торчавшим оттуда. Нам нужно поговорить. Дело серьезное. Надя спрятала сумку в шкаф и решительно обернулась. О чем? Это связано с тем, что произошло тридцать лет назад на прудах. Слушаю. Может, это неправильно, что я не делился с тобой раньше. Но меня всегда интриговал тот факт, что все мы оказались здесь. Ты имеешь в виду Кравченко Риотовый себя? Не находишь это немного странным? Вместо ответа Надя заметила: Странно ли что, что ты заговорил об этом только сейчас? Раньше я старался об этом не думать, а если задумывался, находил разумные объяснения, например, например то, что мы все выросли на пресне в этом районе, почему бы здесь и не работать? Логично. С недавних пор все изменилось. Ты имеешь в виду убийство? Сергей постил глаза. Не только. Помнишь, я рассказывал тебе про ту женщину, мать утонувшей девочки. Нет? Сергей недовольно повел плечом. Про женщину, которая сказала, что видела, как Юлечка побежала в сквер. Она зачем-то направила на с п о л о ж н о м у следу. Ну и что? Я встретил ее здесь несколько дней назад. Подожди. Прошло тридцать лет. Ты мог забыть, не узнать ее или с кем-нибудь спутать. Сергей поднял глаза и серьезно посмотрел на жену. Такое не забывают. Я помню все. Дело не в памяти. Женщина могла измениться постареть. Надя, это была она, верь мне. Но предположим. Тебе не кажется подозрительным, что она появилась именно теперь? Надя помолчала, затем проронила. Совпадение? Не думаю. Сегодня я беседовал с Кравченко. Когда-то мы договорились не вспоминать о том, что случилось, но я нарушил запрет, рассказал, что встретил ту женщину здесь в п р е с н е Палас и узнал ее. Мне кажется, Кравченко испугался. Я уверен, ему известно больше, чем мне. Он знаком с этой женщиной. Думаешь, Кравченко виновен в смерти девочки? У меня очень неприятное предчувствие. Ты должен пойти в полицию и все рассказать. Рассказать о предчувствии? Сергей с е р д а н и ч е с к и улыбнулся. Тогда к чему этот разговор? – спросила Надя. Хочу, чтобы ты знала. Боишься? Да. Думаешь, опасность реальна? Думаю, да, – ответил Сергей. И потому, как он это сказал, Надя поняла, ему нужны не столько советы, сколько ее участие. Говорят, что в хорошей игре есть доля правды. Лера была готова подписаться под этой фразой. Все, что произошло с ней в последние дни, тайны, которые она доверяла другим, и тайны, которые доверяли ей, сделали из нее неплохую актрису. Лера сидела в приемной домового. Ничто не указывало на то, каким тревожным было ее душевное состояние. Зазвонил телефон. Слушаю. Ответ был непрофессиональным. Ей следовало сказать приемное л о б о в о Сообщаю вам, вы затопили три этажа. Что? Растерявшись, Лера поднялась с кресла. Я живу на втором. Кто говорит? к о н с ь е р ж Быстрее приезжайте, иначе вас ждут крупные неприятности. Послушайте, кому вы звоните? Маргарита Сейпик. В тот момент Лера почувствовала, что ей нужно с о в р а т ь Да. Тогда зачем Ваньку валяете? В вашей квартире Шмитовский 16,2 корпус 1/3, подъезд, квартира 705, протечка. Забыли закрыть воду. Буду через десять минут. Лера была уверена, что Рита никогда не жила по этому адресу. Однако она надела пальто и направилась к выходу. По дороге н а щупала в кармане найденный ключ. Ускоряя шаг, побежала к лифту. Высотка на Шмитовском была построена три года назад. Квартиры в ней считались жильем бизнес-класса, что определяло их высокую цену. Предположить, что Рита самостоятельно купила такую квартиру, было бы глупо. Лера добежала до дома за пять минут, натянув на голову капюшон, зашла в третий подъезд. Сцепик, наконец-то. Консьерж подбежал к лифту, набирая на ходу номер телефона. Да, да, приехал, уже подымаемся. Ну что же вы? Он обернулся и замахал рукой. Поторапливая замешкавшуюся Леру, идите. Когда она вошла в кабину, мужчина нажал кнопку. Первый день работы и такие волнения. Консьерж схватился за сердце. Вышел в отставку, на п е н с и и хотел отдохнуть. с о о б р а з и в что консьерж не знал Риту, я раскинул капюшон. Двери лифта открылись. Она вышла, не зная, в какую сторону повернуть. Консьерж пробежал мимо. Быстрей! Он в нетерпении замер возле 705 двери. Ключ, скорее доставайте ключ, Лера напряглась, соображая, что ей делать. Ключ, по военному приказал консьерж. А запасного у вас нет? А откуда? Лера сгорбилась, сунула руку в карман и достала оттуда ключ, тот самый, что из ящика перекочевал в коробку со скрепками, а потом в ее карман. п р и ч у в с т в у я конфуз, сунул его в отверстие дверного замка. Ключ уверенно погрузился в скважину и без усилий повернулся. отомкнув дверь. Лера пораженно застыла. з д о р о г и крикнул консьерж, ворвался в квартиру и побежал к ванной. Лера переступила порог, остановилась у входа. Консьерж тем временем вернулся. Сухо. Что? Осторожно спросила Лера. Протечка не ваша. А чья? Будем искать. Он схватился за сердце и кинулся к лифту. проводив консьержа, Лера закрыла дверь и прошла в комнату. С первого взгляда ей стало ясно, что здесь никогда не жили, квартиру использовали как место для встреч. Большая кровать, темные шторы и маленькая полочка на стене. Лера прошла к окну сдвинула штору. По земляной площадке за домом ел узел бульдозер. За ним подрастали стены очередной пресненской новостройки. Лера прошла к полке. На ней лежало несколько компакт-дисков и затертая к н и ж и ц а в мягкой невыразительной обложке. л е р и на рука сама потянулась к ней. а л а н Барсов. ш е л к о в о е с е р д ц е Прочитала она. Лера выхватила мобильник, набрав номер Губанова, услышала его голос и быстро заговорила: Послушай, в ритином столе я нашла ключ и сейчас нахожусь в квартире, где она, по-видимому, с кем-то встречалась. Зачем? Не говори глупостей. Встречалась с мужчиной, понимаешь? А во всяком случае все здесь напоминает любовное гнездышко. Помолчав, Лера добавила: или в р е м е н н о е п р и с т а н и щ е Первые з в у ч и т романтичнее, заметил Дмитрий. Где это? Лера назвала адрес. Как ты туда попала? Потом расскажу. Нет, сейчас главное. Главное, что здесь я нашла книгу Алана Барсова, по которой снят сериал. Именно. Уходи, книгу возьми с собой. Подавшись к выходу, Лера остановилась. Оглядев комнату, она прошла на кухню. Там на подоконнике увидела телефонный аппарат. Подняла трубку и нажала на кнопку повторного набора. После двух гудков прозвучал мужской голос. Да, говорите. Услышав его, Лера надавила рычаг отбоя.